Глава сорок третья. Джордан. Джордан, почему не получается? Лив плачет. Делаю глубокий вдох. Буляцкая, в легких огонь. Хочу открыть глаза, но в них кто-то насыпал песка. Всё тело будто иглами колет. К... котё... Пытаюсь позвать её ласково, скорее успокоить, но язык не слушается. Джордан! Она бросается на меня, целует, стискивает в объятиях. Очень больно, но я счастлив. Последнее, что запомнил, чертов поток, бьющий из земли. Я пытался оттащить Оливию дальше, но проклятый остров, будто сожрать нас хотел живьем. Лив, наконец-то выговариваю. Смотрю на нее, и камень падает с сердца. Жива и вполне здорова. Я тебя люблю! Я так тебя люблю! Джордан! Она рыдает. Ты больше не умрешь? Что происходит вообще? Пытаюсь подняться, оперевшись на локти. Не могу ничего ответить. Просто обнимаю. Моя любимая малышка. Плачет так горько, что в мою гудящую голову приходят страшные мысли. Ребенок. Все в порядке. И с ним, и со мной. Она целует беспорядочно везде. В губы, щеки, лоб. Несколько минут мы просто лежим молча. Лиф всхлипывает. Ее тоненькую фигурку не перестает трясти, словно в ознобе. Ослабевшими руками пытаюсь согреть. Силы хоть и возвращаются ко мне, но очень медленно. Нужно встать и вернуться домой как можно скорее. Чудовищная ночь. «Здесь была твоя мама», — вдруг слышу. «Что? Ну, или я сошла с ума от горя, когда ты умер». «Я умер?» — сажусь резко. Кружится голова и начинает сильнее мутить. «Полубог, блять!» Ты был мертв. Я отчаялась уже, смирилась даже. И если бы не Саманта и Элла... Чего? Может, и вправду потрясение было настолько сильным, что Лив помутилась рассудком? Я их не видела, только чувствовала. И слышала их голоса, как будто... И что? А то, что ты хозяин этого несчастного острова. Он тебя погубил. С его же помощью я смогла тебя воскресить. Я не понимаю. Это уж слишком. Мы не способны воскрешать. Декстралы, может, и не способны, а вот твоя жена-проводник запросто. Она едва заметно улыбается. В этом месте столько жизненной силы. Обнимая ее, целую. Она такая мягкая, тепленькая, любимая. Что ты сказала про мою мать? Они пришли ко мне. Я не видела их рядом, но почувствовала. Отреп берет. звенья, отвечаю осторожно, связаны друг с другом. с этим островом. И знаешь, в тот самый момент, когда я пропустила этот свет через себя, я увидела прошлое Гриншетера, Саманту и Джозефа, многие поколения декстралов и инатов, живших здесь, и твоих родителей. Лив, сердце сжимается. Никогда я еще не чувствовал себя настолько уязвимым, дряхлым, но главное, остался жив. Острота зрения и слух постепенно возвращаются. «Мне нужно как-то затолкать это обратно под землю?» Интересуется Лив, рассматривая животворящий поток. Солнце показалось из-за гор, и при дневном свете источник уже не выглядел так мистически волшебно. «Думаю, он проявляет себя лишь в твоем присутствии. Уже так не тянет, как раньше». Оливия лучезарно улыбается. «Нет, и прежнего беспокойства теперь тоже нет. Отпустила впервые за несколько месяцев». Протягиваю руку и валю жену на себя. «Ты моя богиня!» Она смеется и падает в мои объятия. «Подожди-ка, а как ты здесь оказался? Вы должны быть в Шотландии, на острове Скай сейчас!» Перед отлетом неясная тревога охватила. Позвонила Амелии. Она сообщила, ты уложила всех своих охранников и сбежала из ущелья. «Боже, Джордан, я не хотела! Вообще не помню, как пришла сюда ночью. Но вождение какое-то...» С ними все будет в порядке. После того, как ты вырубил меня дома в прошлый раз, я очухался довольно быстро, хмурюсь, прислушиваясь. Что? Голоса насыщут. Оливия прижимает ладошки к лицу. Как в глаза всем смотреть теперь? С королевским достоинством, Ваше Величество, усмехаюсь. А как еще?